Пятое. Марк Карадек мчался на полной скорости, удаляясь от Парижа, наматывая километры, пренебрегая всеми правилами дорожной безопасности. Он хотел, он просто был обязан своими глазами убедиться в том, что информация, которую дала ему знакомая, коллега по отделу социальной защиты Матильда Франсанс, была достоверной. Марк сигналил, как сумасшедший, любому, кто пытался его обогнать, и еле успел в последний момент свернуть с магистрали на нужную боковую трассу. Бетонка, спиралью уходящая в гору, показалась ему подвешенной в пустоте. Кружилась голова, в ушах стоял шум. Бутерброд, который он сживал по пути, теперь тошнотой, Поднимался к горлу. На какое-то время ему показалось, что он окончательно заблудился в клубке местных дорог. Но, подключив навигатор, Карадекс ориентировался и постепенно успокоился. Он миновал перекресток с круговым движением на въезде в Шатней-Малабри, потом свернул на узкую дорогу в направлении к Верьярскому лесу. И не позволил себе снизить скорость до тех пор, пока не кончился бетон, и колеса не зашуршали по проселочной дороге. Когда его обступили каштаны, клены и кусты орешника, растущие вдоль дороги, Карадек опустил боковое стекло. Преодолев последние метры дороги по сухому песку, он оказался перед необычным строением. На покрытой гравием, Открытой стоянке, Марк припарковал свой Range ровер и вышел, хлопнув дверцей. Какое-то время постоял, задумавшись, руки за спиной, глядя на странное сооружение, представляющее собой противоестественное смешение старинной каменной кладки и современных материалов: стекло, металл, полупрозрачный бетон. Старинную богодельню возведенную не меньше двух столетий назад, осовременили. «Кощунство», — подумал Карадек, — модернизировали, установив солнечные батареи с фотогальваническими элементами на крыше, но оставив густой зеленый плющ на стенах. Полицейский направился к необычной постройке и вошел внутрь. В холле находились какие-то люди. но немного. У стойки регистратора вообще никого. Он полистал проспекты, лежащие на столике, в которых рассказывалось о заведении. Оказалось, что это медицинское учреждение, госпиталь Сент-Барба, предназначенный для полусотни инвалидов и больных с синдромом аутизма. Травмы и разного рода неизлечимые заболевания требовали, чтобы эти несчастные все время находились под присмотром врача. «Могу я вам как-то помочь?» Карадек обернулся на голос, окликнувший его. Молодая женщина в белом халате вставляла монетки в аппарат. «Полиция. Следственный отдел. Капитан Марк Карадек», представился он, подходя поближе. Малика Ферчичи. Я здесь работаю, медико-психологическая помощь». сказала в ответ женщина. Она нажала на кнопку, чтобы получить заказанный напиток. Но аппарат не сработал. Опять сломался. Это ж надо. Проклятая машина уже съела пол моей зарплаты. Марк схватился руками за аппарат и стал трясти его сильно, но осторожно. Не прошло и минуты, как бутылочка скатилась в контейнер. На этот раз, по крайней мере, вы не остались без напитка, сказал он, протягивая ей бутылочку колы. Я в долгу перед вами. Это, кстати, мне как раз нужна помощь. Я приехал сюда, чтобы уточнить кое-какую информацию по поводу одной вашей пациентки. Малика откупорила бутылочку колы и сделала глоток. Пока она утоляла жажду, Марк рассматривал ее лицо, матовую кожу, подведенные красным карандашом красиво очерченные губы, синие глаза цвета сапфира, строгую прическу. «Я бы с радостью вам помогла, но вы же знаете, не имею права. Лучше обратитесь к директору, он...» «Послушайте, зачем будоражить администрацию ради простого уточнения?» Малика с усмешкой взглянула на него. Уверяю вас, можете быть спокойны в этой ситуации. Тут нет ничего противозаконного. Она отпила еще глоток. Знаю я ваши полицейские штучки. Мой отец один из ваших, как принято говорить. В каком подразделении он служит? По борьбе с наркотиками. Карадек задумался на минуту. Так вы, дочь. «Селима Ферчичи!» Она кивнула. «Неужели вы знакомы?» «Да нет, просто слышал о нем». Малика посмотрела на часы. «О, мне пора вернуться к работе. Рада была познакомиться, капитан». Она направилась в сторону широкого светлого коридора с бутылочкой колы в руке, но Марк догнал ее. «Пациентку, о которой я навожу справки, зовут Анна Беккер». вы можете просто проводить меня к ней? Они прошли мимо патио, где в катках в художественном беспорядке стояли ухоженные растения. Чистокол из бамбуковых стеблей, роща низкорослых пальм, кактусы разных видов. Если вы хотели о чем-то спросить, то попали пальцем в небо. Они как раз подошли к открытой площадке, где в тенистой роще, под кленами и березами, под неусыпным наблюдением персонала отдыхали больные. — Уверяю вас, я не буду с ней разговаривать. Мне просто надо знать. Малика указала пальцем на одну из пациенток. — Вон она, в кресле на краю поляны. Это и есть Анна Беккер. Карадек, загородившись рукой от яркого солнца, Посмотрел в ту сторону, куда указывала Малика. Действительно, он увидел там девушку лет двадцати в свитере с круглым воротником, расположившуюся в инвалидном кресле, в наушниках, обратив лицо к небу. Ее удлиненное лицо, вариоле светло-русых волос с детскими заколочками, казалось безмятежным. Застывший взгляд за цветными очками блуждал в пустоте. Малика пояснила. Это ее любимое занятие — слушать радиокниги. Чтобы уйти в себя. Чтобы путешествовать, мечтать, узнавать что-то новое. Она может заниматься этим днями напролет. Вы удивитесь, если узнаете, сколько тонн подобной литературы я скачиваю для нее из интернета. Как называется ее болезнь? Марк достал из кармана блокнот, чтобы свериться с записями. «Мне говорили о болезни Фридриха». «Это так?» «Атаксия Фридриха», — уточнила Малика. «Нервно-дегенеративное заболевание. Редкая генетическая аномалия». «Давно вы знаете Анну?» «Да, когда я была еще студенткой, мы проходили практику в медицинском центре на улице Палатин». Она лечилась там до тех пор, пока ей не исполнилось девятнадцать. Карадеку стало не по себе. От смущения он стал копаться у себя в карманах, словно хотел что-то найти. Когда это у нее началось? Довольно рано. Я бы сказала, что симптомы могли проявиться в восемь или девять лет. И каковы симптомы? Как это проявляется? Трудно удерживать равновесие, начинаются проблемы с координацией движений, искривляется позвоночник, деформируются конечности. — Как это проявилось у Анны? — Дайте мне сигарету. Марк наклонился, чтобы дать женщине прикурить от своей зажигалки, и вдруг ощутил волну свежего аромата, исходящую от ее тела. — Лимон. Ландыш и базилик. Зеленая нота, волнующая и пьянящая. Она глубоко затянулась, прежде чем ответить на его вопрос. Анна довольно рано потеряла способность передвигаться самостоятельно. Потом, к 13 годам, болезнь вроде как отступила, ее состояние более или менее стабилизировалось. Вам следует знать, что атаксия Фридриха. никак не отражается на интеллекте. Анна – чрезвычайно умная девушка. Конечно, она не получила образования в нашем понимании, но еще не так давно проводила много времени в интернете и посещала на портале MOOC курсы по информатике. Примечание. MOOC — английский Massive Open Online Course – образовательный портал аналогичный российскому открытому университету. Конец примечания. Но болезнь обострилась. Марк закончил ее мысль, и Малика подтвердила это печально кивнув. С некоторых пор врачи заметили осложнения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы, миокардиопатия истощает сердечную мышцу. Карадак тяжело вздохнул. Его охватила ярость. Жизнь поганая штука. Почему одним достается все, а другим приходится бороться за свое существование, в самом жестоком смысле этого слова? Как в картах, одним достаются козыри, а другие обречены проигрывать. От такой несправедливости его сердце охватил гнев. Он и не думал, но с этого дня опять стал чувствительным к чужой беде. даже слишком. Так было и раньше, когда расследование задевало его за живое. Эмоции, раздражение, горячий нрав бурлили в нем как лава перед извержением вулкана. Малика поняла его переживания. «Но даже если болезнь неизлечима, мы имеем возможность обеспечить нашим больным хорошее, насколько это возможно, качество жизни». и облегчить их страдания, сеансы массажа, эрготерапия, различные физиотерапевтические процедуры. Все это в наших силах. В этом и есть смысл моей работы. Марк не ответил, молча сжимая пальцами давно потухшую сигарету. Как же могла получиться такая подмена личности? Конечно, с точки зрения защиты данных, ему просто повезло, что он сумел раскрыть жульничество с медицинскими картами, позволившие осуществить такой подлог. Ущерб от разного рода махинаций со страховкой насчитывает десятки миллионов евро, но с подобной схемой он столкнулся впервые. «На этот раз мне действительно пора», — напомнила Малика. Я оставлю вам свой телефон на всякий случай. Записывая на карточке свой номер, Карадек задал девушке еще один вопрос. Скажите, Анну кто-нибудь навещает? Конечно. Прежде всего ее тетя, Клотильда Блондель. Она приезжает раз в два-три дня, а также одна юная особа, мулатка, всегда элегантно одета, со строгой прической. Карадек дал ей посмотреть фото с экрана мобильника. «Да, это она», — подтвердила Малика. «Вы ее знаете?»